Глава вторая. Утром Саша подъехал к работе на шикарной машине, сопровождаемой завистливыми взглядами коллег. Они стали еще более завистливыми, когда коллеги узнали, автомобиль действительно принадлежит Пименову. Журналисты — народ, который черпает информацию из разных источников, и поэтому многие уже были в курсе, что кроме машины Саша теперь владеет трехэтажным особняком. Они пытались его расспрашивать... Некоторые спешили скрыться, чтобы зависть не перевалила через край, однако он ни на кого не обращал внимания и отделывался короткими фразами. Когда журналист поднимался в свой кабинет, его перехватила Лада. «Привет, как дела?» «Почему-то ему хотелось ее видеть меньше всего». «Она умерла», — бросил Саша. Глухова дернула плечами. «Умерла?» «Врачи говорят, виноват Трумб». Девушка отбросила с олба непослушную челку. «Тебе нужна моя помощь?» Он покачал головой. «Всем занимается мать, у нее везде знакомые». «Ага», — протянула Глухова. «Что скажешь мне? Когда похороны?» «Не знаю. Скажу потом. Хорошо. У него возникло непреодолимое желание от нее отделаться. Обязательно скажу». Лада словно почувствовала его настроение. «Я пошла», — тихо проговорила она. «Если что, обязательно». Девушка еще немного потопталась, пока ее не оттеснила неизвестно откуда вынырнувшая улыбина. «Привет, Сашук. Мне опять звонил Каноненко. Сегодня он во что бы то ни стало хочет поговорить с тобой. Мне не до него выдавил Пименов. У меня бабушка умерла» и было до лампочки его горя. Ну и что, сколько ей лет? Небось 90. Может, мы столько не проживем, и потом жизнь продолжается. Главному не понравится, если ты не пообщаешься сегодня с Каноненко». «Пообщаюсь», — вяло пообещал Саша и открыл дверь кабинета. «Никуда не уходи», — напутствовала его улыбина. Пименов мысленно послал ее к черту вместе с ее Каноненко. Если заместитель председателя городской администрации, как называлась его должность, захочет получить от него статейку, он откажет и ему. Пусть подождет, пока состояние парня изменится к лучшему. Пока он ни о чем не способен думать. Вот бы сегодня Кононенко не появлялся на горизонте, высказался Пименов вслух и сглазил. В кабинет ворвалась Галина Егоровна. «Каноненко на проводе», — провозгласила она, — «он ждет разговора с тобой. Сейчас я вас соединю и помню, его зовут Иван Ильич». Саша кивнул. Начальник отдела скрылась так же быстро, как и появилась. Городской телефон, стоявший на столе, призывно зазвонил. Пименов нехотя поднял трубку. Пименов слушает. «Наконец-то вы меня слушаете», — послышался глуховатый голос. «Я, как вы поняли, Иван Ильич Каноненко. У меня к вам есть серьезный разговор». «Ну что ж, я готов», — отозвался журналист. Заммэра усмехнулся. «Ну, разумеется, не телефонный. Вы можете подъехать ко мне сегодня?» «В госадминистрацию?» — поинтересовался Саша. «На эту тему я не буду говорить и в своем кабинете», — откликнулся Кононенко. «Приезжайте вечером ко мне на дачу. Только не отказывайтесь, вы будете приятно удивлены. Я хочу сделать вам одно выгодное предложение». Пименов зажмурился. «Поистине, этот летний месяц оказался богатым на подарки. Только одно печальное событие все равно перевешивало все радостные. А как доехать до вашей дачи, поинтересовался Саша?» «Мы с вашей бабушкой, Нонной Викторовной, почти соседи», — заметил Иван Ильич. «Я знаю о ее дарственной и очень рад за вас. Только вчера я почему-то ее не видел. Она болеет». «Она умерла», — тихо проговорил Пименов. Иван Ильич тяжело задышал. «Да что вы! Такая боевая женщина! Как жаль!» «Но ведь она свое пожила, правда?» «Жизнь продолжается, я имею в виду, ее жизнь продолжается в вас!» «Кстати, она бы порадовалась, если бы услышала, что я хочу вам предложить!» «Ну так приедете?» «Приеду», — сдался журналист. «Тогда слушайте меня», — начал заместитель мэра. «От дома бабушки по той же дороге проедете до конца». «Мой дом крайний справа. Я буду ждать вас, скажем, к семи часам вечера. Я буду». «Тогда до встречи», — Каноненко положил трубку. Окончив разговор, Саша задумался. Он много слышал о Каноненко, однако то, что довелось узнать, не делало последнему чести. Иван Ильич родился в Приморском районе на улице Куйбышева. Там таких мальчишек, как он, было предостаточно — Отец его военный умер рано, и детство Ивана, пришедшееся на 70-е годы, не отличалось сытостью. Мать на хлеб себе, старшей дочке и сыну зарабатывала, убирая рынок. Обидеть безотцовщину норовил каждый, но у Ивана этот номер не проходил. Рослый и жилистый он всегда умел постоять за себя. В школе, которую он окончил, Иван славился разбойником и оторвой рыночной, потому как водился с опасной шантропой. В юне годы он получил свой первый и последний тюремный опыт, его посадили за хулиганство. Но вышел из камеры Иван Кононенко другим человеком, зарекся снова попадать на нары и криминальничал либо по статьям, которых нет в Уголовном кодексе, либо сам лично ни в чем не участвовал. Во всяком случае, достоверных фактов его криминальной биографии после колонии для несовершеннолетних никто не знал. Поговаривали, малый тусовался среди ломщиков. В начале 80-х, когда было под запретом даже само слово «валюта», имелись чековые магазины, в Советском Союзе их помнят как «березки», отоваривались там в основном моряки, бывавшие за пределами Союза, с которыми и рассчитывались такими чеками. Часто, ничего не выбрав в магазине, моряки пользовались услугами тех, кто хотел скупить у них чеки. Давали скупщики, правда, за чек в два раза меньше, но зато живые деньги». Так вот, эти группки перекупщиков еще умудрялись и дурить продающих чеки. Так умело заламывали между пальцами книжку при отчете, что самые дорогие чеки оказывались у них, а моряков возвращался пшик. Вроде бы на этом паре не сколотил свой первый капитал, однако о том не ведала ни одна живая душа. Часть этого капитала, как опять болтали, пошла на взятку ректору университета, который, несмотря на отсидку, принял парня на исторический факультет. Иван благополучно окончил его. Вскоре началась перестройка, и молодой человек одним из первых организовал в городе кооператив по пошиву одежды. Ходили слухи, что он имел дело с папой, главным мафиози города Федором Клоковым, однако Каноненко начисто отметал эти, как он выражался, сплетни. «С папой мы, если и пересекались, то только в сферах бизнеса оправдывался он». Кроме криминала он занимался и другими делами, многие в то время имели дело с ним. Однако после гибели папы Каноненко на некоторое время уехал в Испанию, потом вернулся, наконец-то оформил развод с женой, с которой они уже давно были чужими. Правда, сыну помогал, тут никто его упрекнуть не мог, и недавно женился на модели Анжелике. Именно однажды довелось увидеть их вместе на одной из многочисленных презентаций, и красота молодой девушки его поразила. Поистине Конаненко умел выбирать. Впрочем, про него и ходили слухи. Иван Ильич предпочитает все самое лучшее. О том, зачем он понадобился Конаненко, Саша не думал. Он давно привык. Если его вызывал к себе чиновник такого ранга, значит требовалось стать я. В городе журналист был на хорошем счету. К тому же не боялся порой залезать в дебри. Еще раз просмотрев последние новости Южноморска, он не вынес для себя Аканоненко ничего нового. Выступления на сессиях горсовета, обещания, данные всеми властимущими. Ну что тут можно почерпнуть полезного? Молодой человек достал мобильный и позвонил матери. Галина Ивановна еле дышала от быстрой ходьбы. «Сынок». «Пришлось много побегать», — пояснила она, но в итоге все решилось. «Похороны через два дня. Сначала отпевание в церкви всех святых, а потом кладбище. На поминки я заказала кафе «Красный маг». Там довольно приемлемые цены. Думаю, много народа не придет. Бабушка всегда любила уединение. Гроб я выбрала недешевый. Все же она оставила тебе довольно большое наследство». «Спасибо, мама», — проговорил Саша и взглянул на дисплей. По второй линии высветился какой-то незнакомый номер. «Кто-то звонит», — сказал он матери, — «поговорим позднее». «Хорошо», — ответила Галина Ивановна и отключилась. Пименов нажал кнопку вызова. Бодрый мужской баритон палился прямо в уши. «Здравствуйте, Александр. С вами, — говорит Анатолий Донов, нотариус вашей покойной бабушки», — журналист хлопнул рукой по столу. «Конечно, Нонна Викторовна предупреждала о нем». «Если хотите скорее стать полноправным владельцем дома, зайдите ко мне в контору». «А где она находится?» Донов подробно объяснил ему, куда ехать. «Ну, в принципе, все готово. Только бабушка не успела заплатить за дарственную полностью», — заметил нотариус. «Утром следующего дня она собиралась отправиться в банк, чтобы снять деньги. Но, как вы знаете, ее прихватило, поэтому с вас...» Он назвал небольшую сумму, Саша облегченно вздохнул. Не волнуйтесь, я все заплачу. Ну, тогда до свидания. Окончив разговор с нотариусом, журналист в который раз подумал о бабушке с благодарностью. Словосочетание родная кровь, не было для нее пустым звуком. Она оставила наследство внуку. Жаль, что они практически не успели пообщаться. Пименов вздохнул и встал со стула, собираясь приготовить чай. В кабинет заглянула улыбина. Ну что, разговаривал с Каноненко? Парень кивнул. «Разумеется». Галина Егоровна бесцеремонно расположилась на стуле. «Зачем он тебя вызывает?» Саша пожал плечами. «Наверное, хочет увидеть статью, только вот о чем скажет при встрече». Она посмотрела на него с интересом. «Почему ты?» «Вы бы лучше задали этот вопрос ему». «Когда ты с ним увидишься?» — поинтересовалась женщина. «Сегодня вечером», — буркнул Саша. «Постарайся сделать так, как он желает». Напутствовала она его и встала. Расположение этого человека очень важно для нашей газеты. Ты ведь знаешь, как тяжело выживать в нынешнее время, улыбна закатила глаза. Ох, лучше бы он пригласил меня уж, я бы выложилась на все сто. Журналист хмыкнул. Ее фразу можно было понять по-разному. Однако начальница сделала вид, что не заметила его ухмылки. Ну ладно, пусть будешь ты. Только смотри мне, без выкрутасов. А то мы ведь стали богаты. Кстати. «Когда справишь новоселье?» «Наверное, в отпуске», — уклонился Пименов. «Сейчас некогда, бабушку, кстати, еще не похоронили». Галина Егоровна изобразила сочувствие. «Когда похороны?» «Через два дня». Она повернулась к двери и бросила через плечо. «От редакции пришлю пару человек, скажешь, когда и где». «Хорошо». Меньше всего он хотел видеть коллегу гроба бабушки. «Не забудь проинформировать меня о встрече», — сказала на прощание женщина и вдруг притормозила. А «Почему ты не просишь три законных выходных в связи с похоронами? Все же много хлопот, а тут еще Каноненко. Думаете, главный даст?» — поинтересовался Пименов. Галина Егоровна сжала губы. «Знаешь что, иди-ка ты домой. Будешь на связи, если что. Я позвоню тебе». Это его порадовало. Можно было прямо сейчас ехать к нотариусу. Спасибо! искренне отозвался парень. Все же улыбина неплохая тетка, хотя иногда и взбалмошная. Да не за что. Саша быстро собрал вещи со стола, намереваясь, если останется время, поработать над статьей и вышел из кабинета. Навстречу попалась Лада, она понимающе кивнула. Отпустили домой? Да. Девушка поправила челку. Мама уже сказала, когда похороны послезавтра, сначала отпивание. Она взяла его за руку. «Я хочу находиться с тобой рядом. Сейчас ему было не до нее. Ну, хорошо, я позвоню». «Да-да, позвони». «Пока». По привычке он коснулся губами ее щеки. Лада еще сильнее сжала его ладонь. «Держись». Когда Саша вышел из редакции, на улице вовсю светило солнце. Его жаркие лучи, как с щупальца осьминога, залезли под его футболку и жгли кожу. Он быстро сел в машину, завел ее и включил кондиционер. Все же здорово иметь такое авто. На старом «Москвиче» кондиционера не было и в помине. Пименов в летнюю жару всегда разъезжал с открытыми окнами, вспоминая анекдот о водителе первой модели «Жигулей», который на вопрос, почему он в жару не открывает окна, отвечал, «Пусть думают, что у меня кондиционер». Сейчас пришедший на память анекдот не рассмешил. Журналист нажал педаль газа и покатил к нотариусу.